Глава 32. Дура. Я полная дура. И вела себя как идиотка. Полная, подсказал мне кто-то рядом. Подняла голову от подушки. Дым находился наполовину в стене и на меня смотрел, как на дуру. Я говорила вслух, бормотала что-то там. Но про полную дуру я согласен. Он выскользнул из стены и завис надо мной. Никогда женщина особо не понимал, но тут... «За что вы выгнали магистра Фелиса? Уж не за то ли, что он хочет, чтобы ваш выбор был искренен? А может, от того, что не желает, чтобы вы страдали? А может, потому что Деканши, пожалуй, единственный, кого по-настоящему заботит, что вы на самом деле чувствуете? И он очень переживает, что эти чувства не к нему». Я села, прижала к себе подушку. Не совсем так. Деканши знал, что в тот вечер я представляла другого мужчину. «Ой, Ли!» Хранитель сделал большие глазенки. Я насупилась. Так и было. Неужели высший магистр так схож с тем, о ком ты думала? Моя единственная и совсем неразумная адептка. Задумалась. Дым говорил мне сейчас о том, о чем мне совсем не хотелось думать. Даже там, считая все сном, я догадывалась, что рядом со мной декан. Но не оттолкнула. Не захотела. Меня тянуло к нему, я желала его. В ту ночь обессиленная, раненная я и моя магия желали именно его, его силу, его страсть, его объятия, в которых было так хорошо и надежно. Я ощущала на себе губы совсем не Влада и понимала это. Но как удобно было считать, что я с женихом, и потому нет ничего предусудительного в моих действиях. А еще лучше все забыть и считать это сном. Ты ему не безразлично, глубокомысленно изрек дым. Откинула подушку в сторону. «Даже если все так, Фелис мужчина, он должен был приказать, заставить, ломать, не считаясь с вашим желанием? Фелис никогда не позволял себе привязанности к женщинам, и потому неудивительно, что, возможно, говорит и делает что-то не так». Но он истинный мужчина и воин. Он готов воевать сотнями монстров, но он не станет бороться с женщиной, которую любит. Он примет любое ваше решение, Мия. Встала. В комнате стало прохладнее. Или меня начало морозить. Почему ты мне не рассказал правды сразу? Тебе нужно было сдавать игры, Мия. Правда о том, что между тобой и Ши что-то было, могла выбить из колеи. Ты и сама, чувствуя истину, старалась забыть. Фелис приказал не говорить ничего, пока ты не захочешь услышать о произошедшем. Он боялся твоего неприятия, обвинений. «Услышала», — тоскливо произнесла, — и не приняла, и обвинила. Дым подлетел ко мне, и змеей, предлагающей Еве яблоко, прошипел. «Ты его выгнала, Мия. Ты прогнала того, кому ты поистине дорога. И тебя выгоню, если не замолчишь», — в ответ пригрозила я и сверкнула на хранителя глазами. Глубоко вдохнула. И выдохнула. Мне нужно успокоиться и все решить, но сначала осталось дело, которое слишком беспокоит. Развернулась, пошла к окну. Ты куда-то собралась? Развеяться? ответила уверенно. Мне необходимо за периметр академии. У меня ребенок потерялся. Сначала решу с ним, потом с Фелисом. Какой ребенок? Удивление в голосе хранителя было искреннее. Маленький крылатый и очень испуганный распахнула створки окна и выглянула. Второй этаж не так уж и высоко, вполне можно спуститься. «Говоришь, маленький и крылатый!» засмеялся вдруг дым. «Что смешного в моих словах?» нахмурилась я. «Он там один остался, ходит в ночи, плачет, меня ищет, ему очень одиноко». Хранитель сложил лапы на груди и многозначительно приподнял одну бровь. «Очень в этом сомневаюсь!» Я вся полная подозрений начала медленно подходить к нему. «Объясни. Если я правильно понял про того, о ком ты говоришь, он вообще теряться не умеет. Вот прятаться, да, а еще его очень трудно испугать, ибо он ничего не боится. Он же создан хаосом. Он его часть, и уничтожить его может только хаос или полное его отсутствие». «Ты знаешь?» – я угрожающе подступила вплотную. «Где мой малыш?» – дым не сказал, он молча щелкнул пальцами. От них потянулась серая дымка, окутала место перед камином, и в рассеявшемся сером тумане явственно проступил мой драконыш. Сладко зевнул и вопросительно посмотрел на нас. Я кинулась к малышу, схватила его на руки, начала кружить. Он урчал и тыкался в меня мордочкой. «Конечно!» — раздалось ворчание хранителя. — А где? — Спасибо, Дым, я так тебе благодарна. Не надо в лес идти и под кустами шарить, слезы лить по невинно пропавшему несчастному дракону. — Спасибо, Дым, — я отвесила ему поклон. — А как ты узнал? — Чувствую, как любой сумрачный другое существо хаоса. Ты научишься, если станешь магичкой хаоса. А невидимым дракон становится, чтобы спрятаться, может в камни или дерево обратиться. «Хамелеон отдыхает рядом с драконом хаоса». Я изучающе смотрела в драконью морду. Он щурился и пытался меня лизнуть. «Значит, проблем с твоим нахождением в академии не будет». Прошла к кровати, спустила на нее драконенка и легла, укрывшись одеялом. Малыш покрутился и устроился спать, уткнувшись мордочкой мне в лицо.